Я тотчас проглотил крючок, как глупый и жадный окунь. А что же, один из величайших преступников. Не можете ему простить герцога Энгиенского? Если бы только Энгиенский, на его совести бесчетно жертв, и я скрупулезно перечислил длинный свиток его преступлений, начиная от расстрелянной картечью в Париже толпы и брошенной на произвол судьбы в африканской пустыне армии и кончая полумиллионным войском, погубленным в московском походе. «Какой тиран не совершал преступлений?» — подкинул снова Булгаков. И опять я клюнул на приманку. «Никогда не поставил бы Наполеона при всех его преступлениях в ряду тиранов, таких как Иван Грозный. Вот кому ближе всего Комаров!» — воскликнул я, пораженный своим внезапным открытием. «Верно, верно! Вспомните!» Также молился за убиенного боярина, а с ним пять тысяч душ дворовых. Вспомните его кровавый синодик. И также бил земные поклоны, стирая кожу со лба и натирая мозоли на коленях. Ей-ей, тот же Комаров, только в иных масштабах. — Не слишком ли густо? — сказал Булгаков. — Преступник, злодей, безумец, спору нет, а все же утвердил самодержавие и российскую государственность и обескровил Русь, подготовил смутное время, и не дал растерзать Русь шакалом на мелкие княжеские вотчины. Каким шакалом? Он вырубил всю талантливую знать, а шакалов именно оставил, взошли на трупном пиршестве. Так вот, то поднимаясь, то опускаясь по ступенькам истории, мы стали вспоминать безумных владык, принесших своим народам «Неисчислимые страдания и бедствия». Я аккуратно цитировал психиатрические эскизы из истории Ковалевского. Имеется в виду известный труд русского психиатра Павла Ивановича Ковалевского. Примечание автора. Булгаков приводил другие исторические примеры. Мы бродили по векам, не переходя рубеж двадцатого столетия. Ходить бывает склизко по камешкам иным, и так о том, что близко мы лучше умолчим, как писал еще в 1868 году в истории государства российского от гостомысла до Тимашева Алексей Константинович Толстой, примечание автора. Мы заговорили о том, как быть с преступником, ежели он душевнобольной, лечить или казнить ссылаясь на знаменитого юриста утверждавшего что ежели безумец совершил тегчайшие преступление его надо признать вменяемым и уничтожить я сформулировал свою мысль так а гистрата надо казнить булгаков вдруг сделался очень серьезным опасный прецедент сказал он открывают лазейку беззаконию нейрон не подсуден Зато он всегда найдет возможность объявить гиростратам всякого, кто усомнится в его здравом рассудке. И потом, что такое безумие? С точки зрения сенаторов, Каллигула, назначивший сенатором своего рыжего жеребца, несомненно, сумасшедший. А Каллигула, введя в сенат коня, лишь остроумно показал, чего стоит сенат, аплодирующий коню. Какая власть не объявляла своих политических противников бандитами, шпионами, сумасшедшими? Здесь Булгаков как бы предвосхитил и политические процессы 30-х годов, когда бывшие противники Сталина объявлялись иностранными шпионами и бандой убийц, и практику советской психиатрии 60-х-80-х годов, когда сумасшедшими объявлялись диссиденты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 который, если и грешит, то потом искренне кается. Комаров для Булгакова, несмотря на богомольность убийцы, не русский человек, даже и не зверь, а просто существо, футляр от человека, не имеющий в себе никаких признаков зверства. Приговор над таким существом не имеет смысла, оно все равно стоит вне человеческого сообщества, хотя писатель и понимает, что толпа не успокоится без казни этого миража в оболочке извозчика, которому присуще хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди, и который ощущает себя вне людей. Приговор? Ну что тут о нем толковать? Приговор в первый раз вынесли Комарову, когда милиция под конвоем повезла его, чтобы он показал, где закопал часть трупов.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 Не дай Бог походить им на покойных отца и мать. Булгаков был противником смертной казни, особенно после тех бессудных расправ, которые видел в гражданскую войну. В отличие от Явича, Михаил Фанасеевич не считал Комарова трусом, и для него, если не психическая, то человеческая ненормальность убийцы не вызывала сомнения. В фильетоне он подчеркивает звериные инстинкты не самого Комарова, а толпы, требующей над ним расправы. Толпа в фильетоне зарычала, собирается рвать Комарова, как волки рвут добычу, а простая баба предлагает убийце казнь, вполне в духе царя-садиста Ивана Грозного, сварить живьем. Спор Пулгакова с Явичем об грозным, Грозном, начатый в связи с делом Комарова, Неожиданно продолжился пьесе «Блаженство». Явич описывал свою позднейшую встречу с Булгаковым, происшедшую в конце двадцатых годов. С улыбкой вспомнили наш давнишний спор. Булгаков шел в сторону Арбата. Мне было по пути, и мы пошли кривым, изломанным и пустынным в этот час переулком. Мне почему-то вспомнилось, я слышал краем муха Давно, правда, еще в гудке, будто Булгаков написал на меня пародию. Не то похождения, не то приключения репортера Савича на Северном полюсе. Я спросил, верно ли, он засмеялся. Был грех. Только не написал, а устно пародировал. Говорили смешно. А вы обиделись? Засмеялся и я. Нет, что вы. Боюсь людей, не понимающих юмора. Иногда это даже опасно. Вероятно, из пародии на Явиче родился один из героев блаженства, директор Института гармонии Саввич, в будущем коммунистическом блаженстве стремящийся сохранить предустановленную гармонию от вредного воздействия естественных человеческих чувств. Возможно, Булгаков помнил попытки Явича представить едва ли не всех деятелей прошлого преступниками, как бы подразумевая гармоничное будущее, где преступлений уже не будет. В блаженстве появляется и кающийся Иоанн Грозный. «Увы мне грешному, горе мне окаянному, скверному душегубцу!» Причем, оказавшись в современной Москве, царь сходит с ума и в состоянии помешательства возвращается в свою эпоху. Булгаков делает Грозного безумным, а, следовательно, не подсудным за свои преступления. Писатель понимал, что бессмысленно судить политика прошлого с точки зрения современности. Сам Булгаков крайне скептически относился к возможности перерождения или эволюции советского режима в эпоху НЭПа, провозглашенный устряловым путь эволюции умов и сердец, хотя и не отказывался от сотрудничества в смена сменовеховских печатных органах. Так еще 31 августа 1923 года он писал слёскину «Лежнев начинает толстый ежемесячник «Россия» при участии наших и заграничных. Сейчас он в Берлине вербует. По-видимому, Лежневу предстоит громадная издательско-редакторская будущность. Печататься «Россия» будет в Берлине». В «Лежневской России» увидели свет две из трех частей «Белой гвардии». Во многом из-за этого романа журнал и был закрыт, так что окончание «Белой гвардии» впервые появилось в печати в издании, осуществленном во Франции. В дневниковой записи 27 августа 1923 года Булгаков еще вполне нейтрально отозвался о сторонниках смены веха. Только что вернулся с лекции «Смена веховцев» Ключникова, Алексея Толстого, Бобрищева Пушкина и Василевского буква В театре «Зимина» было полным-полно, на сцене масса народу, журналисты, знакомые и прочее. Сидел рядом с Катаевым. Толстой, говоря о литературе, упомянул в числе современных писателей меня и Катаева. Но уже в дневниковой записи от 26 октября 1923 года писатель крайне негативно отозвался о берлинской сменовеховской газете накануне, где вынужден был печатать свои лучшие рассказы, очерки и фельетоны В советских газетах они не проходили. Интересно, Соколов-Микитов подтвердил мое предположение о том, что Дроздов — мерзавец, Однажды он в шутку позвонил Дроздову по телефону, сказал, что он Марков II, один из вождей монархистов в эмиграции, примечание автора, что у него есть средства на газету, и просил принять участие. Дроздов радостно рассыпался в полной готовности. Это было перед самым вступлением Дроздова в накануне. Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда.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 Он абсолютно точно предсказал и политическое будущее сменавеховства и личную судьбу отдельных его деятелей. Все они настолько считают, что партия безнадежно сыграна, что бросаются в воду в одежде. Василевский, первый муж, второй жены Булгакова, Любови Евгеньевны Белозерской, видный сменовеховец, писавший под псевдонимом «Небуква», примечание автора. Василевский одну из книжек выпустил под псевдонимом. Насчет первой партии совершенно верно. Единственная ошибка всех Павлов Николаевичей и посманников речь идет о Павле Николаевиче люкове и видном либеральном журналисте Данииле Самойловиче Пасманнике, примечание автора. Сидящих в Париже, что они все еще доканчивают первую, в то время как логическое следствие за первой партией идет совершенно другая, вторая. Какие бы ни сложились в ней комбинации, Бобрищев погибнет. Александр Владимирович Бобрищев-Пушкин, крайне правый публицист, сделавшийся сменовеховцем. Примечание автора. А 3 января 1925 года Булгаков, совсем уж не парламентский, высказался в своем дневнике о Юрии Николаевиче Потихине. Были сегодня вечером с женой в зеленой лампе. Я говорю больше, чем следует, но не говорить не могу. Один вид Юрия Потихина, приехавшего по способу чеховской записной книжки и нагло уверяющего, что... Мы все люди без идеологии, действуют на меня как звук кавалерийской трубы. Не бреши, литература на худой конец может быть даже коммунистической, но она не будет садыкерско-сменовеховской. Боюсь, как бы Белая Гвардия не потерпела фиаско. Уже сегодня вечером на зеленой лампе Ауслендер сказал, что в чтении и поморщился». А мне нравится, черт его знает почему. Писатель Сергей Ауслендер, примечание автора. За день до этого, 2 января, Булгаков в дневнике не очень почтительно отозвался о советских вождях, а заодно и о Лежневе. Если бы к Рыковке добавить Семашковке, то получилась бы хорошая совнаркомовка. Рыков напился по смерти Ленина по двум причинам. Во-первых, с горя, а во-вторых, от радости. Труцкий теперь пишется «Троей». ЦК выпало. Все эти анекдоты мне рассказывала эта хитрая веснощатая лиса, Лежнев, вечером, когда я с женой сидел, вырабатывая текст договора на продолжение «Белой гвардии» в журнале «Россия». Жена сидела, читая роман Оренбурга, а Лежнев обхаживал меня, Денег у нас с не было ни копейки. Завтра неизвестно мне еще еврей Каганский должен будет уплатить мне 300 рублей и векселя. Векселями этими можно подтереться. Впрочем, черт его знает. Интересно, привезут ли завтра деньги? не отдали рукопись. Забавный случай. У меня не было денег на трамвай, а потому я решил из гудка пойти пешком. Пошел по набережной Москвы-реки. Полулуние в тумане. Почему-то середина Москвы реки не замерзла, а на прибрежном снеге и льду сидят вороны. В замоскворечье огни. Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и только что подумал, доколе, Господи? как серая фигура с портфилем вынырнула сзади меня и оглядела. Потом прицепилась, пропустил ее вперед, и около четверти часа мы шли, сцепившись. Он плевал с парапета, и я. Удалось уйти у постамента Александру. Впрочем, кончились все эти берлинские бляди плохо и еще при жизни Булгакова. Устрялов, Потехин, Ключников, Бобрищев-Пушкин и почти все другие видные сменовеховцы были расстреляны в 1937-38 годах. Одним из немногих уцелевших был как раз столь нелюбимый Булгаковым Дроздов, а также издатель Лежнев, в конце концов вступившие в КПБ по личной рекомендации Сталина и ставший заведующим литературным отделом «Правды». Тем временем Булгакова беспокоили подступавшие болезни. Они напрямую были связаны как с пережитым в годы гражданской войны, так и с тем, что происходило вокруг начинающего писателя, с непростым советским бытом и трудностями публикации первых произведений. 18 октября 1923 года он записал в дневнике Сегодня был у доктора посоветоваться насчет боли в ноге. Возможно, предвестник ревматизма, которым Булгаков страдал и в тридцатые годы, примечание автора. Он меня очень опечалил, найдя меня в полном беспорядке. Придется серьезно лечиться. Чудовищнее всего то, что я боюсь лечь, потому что в милом органе, где я служу, под меня подкапываются и безжалостно могут меня выставить. Вот черт бы их взял. 26 октября 1923 года Михаил Афанасьевич признался в дневнике. «В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование». Но, видеть Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого. Литература теперь трудное дело. Мне, с моими взглядами, волей-неволей выливающимися, отражающимися в произведениях, трудно печататься и жить. Нездоровье же мое при таких условиях тоже в высшей степени не вовремя. 29 октября Булгаков отмечал у себя тяжелое нервное расстройство. А 6 ноября он уже конкретизировал свои ощущения. «Страшат меня мои 32 года и брошенные на медицину годы, болезни, слабость. У меня за ухом дурацкая опухоль хондрома, уже два раза оперированная. Из Киева писали начать рентгенотерапию. Теперь я боюсь злокачественного развития». Боюсь, что шалая, обидная, слепая болезнь прервет мою работу. Если не прервет, я сделаю лучше, чем псалом. Рассказ, опубликованный в накануне 23 сентября 1923 года. Примечание автора. Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть, ничем иным я быть не могу, я могу быть одним писателем. Посмотрим же и будем учиться, будем молчать. Как можно убедиться, уже в первые годы литературной деятельности Булгакова охватывали опасения и предчувствия, что болезнь может не позволить ему совершить задуманное. Своё же писательское призвание Михаил Афанасьевич теперь ощущал как предназначение свыше. Потрясение революции и гражданской войны привели Булгакова к Богу. 26 октября 1923 года он признался в дневнике. Сейчас я просмотрел последнего из магикан, которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом старом сентиментальном купере, тип Давида, который все время распевает псалмы, и навел меня на мысль о Боге. Может быть, сильным и смелым он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нем легче. Нездоровье мое осложненное, затяжное, весь я разбит. Оно может помешать мне работать, вот почему я боюсь его». Вот почему я надеюсь на Бога. Булгаков, как он сам признавался, героем не был, да и не должен писатель обязательно быть героем, он же не солдат. Но непринятие сменовеховства проглядывало в его произведениях, может быть, даже помимо писательской воли, и не осталось незамеченным критикой. Так Евгения Мустангова... Одна из непримиримых по отношению к булгаковскому творчеству еще в 1927 году совершенно верно подметила, что идеология самого автора неподвижней приспосабляющейся идеологии Турбиных. Булгаков не хочет приспособиться. Обывательский скепсис по отношению к организующей силе нового хозяина жизни остается основной чертой его мироощущения. Асмены навеховсты Булгакова можно говорить очень условно. Будто знал критик о любви Филиппа Филипповича из собачьего сердца к пролетариату. А может, и слышал, когда Булгаков в 1925 году читал повесть "На литературных субботниках" у Евдоксии Фёдоровны Никитиной. На самом деле писатель, как он сам признавался в дневнике, На определенные компромиссы, вроде публикации в накануне, скрипя сердце, соглашался. Он готов был максимально маскировать свою критику советской власти. Границей компромисса была, без сомнения, поддержка новой власти даже в качестве меньшего из зол, как это делали смена веховцы, и открытое одобрение, сделанного ею. С такими принципами в середине 20-х годов еще можно было печатать прозу и ставить пьесы, а в конце 20-х уже нет. В мосты Булгаков по-настоящему дебютировал как писатель. В сравнительно либеральное с цензурной точки зрения время, первую половину 20-х годов, ему удалось издать несколько своих книг. Выход в свет относительно больших булгаковских произведений, повестей, был связан с издательством «Недра», возглавлявшимся старым большевиком, литературным критиком Николаем Семеновичем Ангарским, Клестовым. В 1924 году в альманахе «Недра» была напечатана повесть «Дьяволиада» о безумии и гибели гоголевского маленького человека в колесах советской бюрократической машины. Повесть не наделала большого шума. Но известный писатель Евгений Замятин, с которым Булгаков впоследствии подружился, уделил ей внимание к статье о сегодняшнем и современном. единственное модерная ископаемая в недрах — дьяволиада Булгакова. У автора, несомненно, есть верный инстинкт в выборе композиционной установки. Фантастика, корнями врастающая в быт, быстрая, как в кино, смена картин — одна из тех немногих формальных рамок, в какие можно уложить наши вчера, девятнадцатый-двадцатый год. Термин «кино» приложим к этой вещи, тем более, что вся повесть плоскостная, двухмерная, все на поверхности и никакой даже вершковой глубины сцен нет. С Булгаковым недра, кажется, впервые теряют свою классическую и ложно-классическую невинность. И, как это часто бывает, обольстителем уездной старой девы становится первый же бойкий столичный молодой человек. Абсолютная ценность этой вещи Булгакова, уж очень какой-то бездумной, не так велика, но от автора, по-видимому, можно ждать хороших работ. Что ж, Евгений Иванович оказался хорошим пророком не обошли своим вниманием повесть и пролетарские критики, сторонники классового подхода к литературе. Например, Исаак Маркович Нусинов в 1929 году в журнале «Печать и революция» так передавал содержание дьяволиады. Мелкий чиновник, который затерялся в советской государственной машине, символе дьяволиады. Александр Зархи 10 апреля 1927 года в газете «Комсомольская правда» утверждал, «Для Булгакова наш быт — это действительно фантастическая дьяволиада, в условиях которой он не может существовать». Чувствовали критики, что вещь какая-то не советская. Булгаков же в письме правительству 28 марта 1930 года отмечал черные и мистические краски, в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта. В «Дьяволеаде» столкновение главного героя Короткова с бюрократической машиной в помутненном сознании уволенного делопроизводителя превращается в столкновение с неодолимой дьявольской силой. Происходящее главный герой воспринимает словно в наркотическом бреду. Тут Булгаков, ранее страдавший наркоманией, клинически точно воспроизвел последствия употребления наркотика или подступающее безумие, постепенно охватывающее разум героя. Позднее в «Мастере и Маргарите» в обстоятельства маленького человека помещен не мелкий чиновник, а гениальный мастер, и там уже... Нечистая сила в лице Воланда и его свиты помогает гению обрести покой, а его труду — бессмертие. Не исключено, что на финал повести, где обезумевший Коротков отбивается от окруживших его агентов уголовного розыска бильярдными шарами, а затем бросается вниз с крыши знаменитого дома Нерензея «Гнездниковский переулок 10», где помещалась редакция газеты накануне, повлиял один вполне конкретный эпизод. В августе 1923 года при похожих обстоятельствах погиб некто Кротов, глава липового малого торгового предприятия «Смычка». Интересно, что газета с таким названием «Орган первой сельскохозяйственной выставки в СССР» упоминается в булгаковском фельетоне «Золотистый город». Кротов отстреливался от преследовавших его милиционеров из Нагана, а затем, теснимый снизу из крыши, выбросился из окна третьего этажа и тяжелораненый был добит агентами на перекрестке Моросейки и Армянского переулка. Характерно, что ранее он был признан психически неполноценным, и уволен с должности начальника Костромской исправительной колонии. Это обстоятельство фигурировало, в частности, на процессе его сообщницы, баронессы Ольги Григорьевны фон Штейн, проходившим в декабре 1923 года. Дело Кротова и Штейн отразилось в московских газетах того времени и вряд ли прошло мимо внимания автора Булгакова показательно сходство фамилии Кротов и Коротков. Отметим также, что булгаковского героя мальчик-лифтер принимает за похитившего деньги преступника и советует «Тебе, дяденька, лучше всего наверх, где бильярдные. Там на крыше отсидишься, если с Маузером». Однако в отличие от мошенника и бандита Кротова, Коротков никаких преступлений не совершал о его сумасшествие следствии неспособности выбраться из бюрократического лабиринта. От визита Булгакова в Недра за гонораром за Дьявлеаду сохранилась следующая забавная записка. Телефон Вересаева. 2-60-28. Но телефон мне не поможет. Туман. Туман. Существует ли загробный мир? Завтра, может быть, дадут денег». Секретарь редакции «Недр» Зайцева прокомментировала ее следующим образом. «Михаил Афанасьевич Булгаков, дожидаясь меня и гонорара в редакции «Недра» в 1924 году, изливал свою горечь в рисунках и афоризмах». Булгаков и Замятин вскоре познакомились, а затем и подружились. Оба любили и успели пошутить. Так 15 июля 1929 года Замятин из Ленинграда писал Булгакову. «Дорогой товарищ инструктор, я хорошо понимаю, что всякое напоминание о городе, Ленинграде, примечание автора, где вам пришлось десять раз пролезть под бильярдом, вам не очень приятно. Поверьте, что причинить вам эту неприятность Меня вынуждает только крайняя необходимость. Как вам известно, пьес я больше не пишу, но вот одну хорошую пьесу московским театром хочу предложить в срочном порядке. Для этого мне нужно знать, кто из театральных людей сейчас в Москве. Булгаков за словом в карман не полез, и 19 июля он ответил замятину. Дорогой Евгений Иванович, Насчет лазанья под бильярд, существует знаменитая формула «Сегодня я, а завтра, наоборот, ваша компания». Прогноз Замятина оправдался. Уже следующая повесть Булгакова «Роковые яйца», оконченная в октябре 1924 года и опубликованная в шестом выпуске «Альманаха Недра» в 1925 году, привлекла внимание критики и была расценена как острая сатира на советскую власть. А после роковых яиц цензура стала гораздо внимательнее относиться к творчеству Булгакова. Уже следующая его сатирическая повесть «Собачье сердце», предназначенная для публикации в недрах, была запрещена и так и не увидела свет при жизни автора. Большинство советских писателей были Булгакову глубоко чужды. 26 декабря 1924 года он записал в дневнике. Только что вернулся с вечера Ангарского, редактора «Недр». Было одно, что теперь всюду. Разговоры о цензуре, нападки на нее. Разговоры о писательской правде и лжи. Был Вересаев, Козырев, Никандров, Кириллов, Зайцев... Ляшко и Львов Рогачевский. Я не удержался, чтобы несколько раз не встрять с речью о том, что в нынешнее время работать трудно, с нападками на цензуру и прочим, чего вообще говорить не следует. Ляшко, пролетарский писатель, чувствующий ко мне непреодолимую антипатию, инстинкт, возражал мне с худо скрытым раздражением. — Я не понимаю... «О какой правде, — говорит товарищ Булгаков, — почему всю кривизну надо изображать? Нужно давать через полосицу и так далее». Когда же я говорил о том, что нынешняя эпоха — это эпоха сведения счетов, он сказал с ненавистью. «Чепуху вы говорите». Не успел ничего ответить на эту семейную фразу, потому что встали в этот момент из-за стола. «От хамов нет спасения». Писатель Эмилий Миндлин вспоминал, что у Булгакова была своя теория жизненной лестницы. У каждого возраста свой приз жизни. Эти призы жизни распределяются по жизненной лестнице, все растут, приближаясь к вершинной ступени, и от вершины спускаются вниз, постепенно сходя на нет. Однажды пришел к нему и вижу... В узком его кабинете на стене над рабочим столом висит старинный лубок. На лубке — лестница жизни, от рождения и до скончания жизни человека. Правда, человек был отнюдь не писатель. Был он, по-видимому, купец, в тридцать лет женатый владетель собственного торгового дела, в пятьдесят на вершине лестницы знатный богач, окруженный детьми. В шестьдесят — дед с многочисленными внуками, наследниками его капитала. В восемьдесят — почтенный старец, отошедший от дел, а еще далее — в бозе почивший, в гробу со скрещенными на груди восковыми руками. Можно ведь так представить и жизнь писателя. В тридцать лет достиг признания, в шестьдесят много и широко издается». Признание-то Булгаков достиг в 35 лет с выходом на сцену нашумивших дней Турбиных. Но это было признание зрителей да немногих читателей, поскольку после 1926 года книги Булгакова на родине не переиздавались. Критика же, находившаяся под жестким партийным контролем, встретила булгаковские произведения в штыки. По-настоящему же широко издаваться в России Булгаков стал только со второй половины 80-х годов, через много десятилетий после смерти. Но, наверное, жизнь в гораздо большей степени удалась ему, чем преуспевающим в свое время писателям и критикам, вроде Всеволода Вишневского и Исаака Нусинова, Алексея Толстого и Ософа Литовского. Александра Фадеева и Александра Афиногенова, ибо ему удалось создать несколько нетлинных текстов, ставших частью мировой культуры, а конъюнктурщики таких текстов за редким исключением не создали. И это Булгаков хорошо понимал на смертном одре, твердо веря, что о нем будут вспоминать и через много лет после смерти». В двадцатые годы произошли значительные перемены в личной жизни Булгакова. Его брак с Татьяной Николаевной лопа постепенно приближался к крушению. Татьяна Николаевна вспоминала, что ощущала надвигающийся разрыв еще в Батуме, когда Булгаков собирался эмигрировать. Встреча же в Москве подтвердила, что былой близости между супругами уже нет. Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, что мы уже не увидимся. Я была больше, чем уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились. То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского, жившего в Москве, киевского товарища Булгакова, примечание автора. То ли у Земских, но вот знаете... Ничего у меня не было, ни радости никакой, ничего. Все же как-то перегорело. Ночи или две мы переночевали в этом общежитии. Михаил и Тася провели вместе самые тяжелые месяцы с осени 1919 до весны 1922 года. В 1917-18 годах Жена много сделала, чтобы избавить Булгакова от губительного недуга пристрастия к наркотикам. Однако уже во Владикавказе Михаил целиком отдался своему призванию писателя и драматурга. Татьяна Николаевна же была достаточно равнодушна к литературной деятельности мужа. Своих работ он ей вообще не показывал. Булгаков теперь стремился войти в другую литературно-театральную московскую среду, которой Татьяна Николаевна Лапа не принадлежала. Да и супружеской верностью Михаил не отличался, а Тася, предчувствуя надвигавшийся разрыв, пристрастилась к вину, что в итоге еще более отдалилась супругов друг от друга. 30 мая 1923 года У своих друзей, супругов Коморских, Булгаков устроил ужин в честь вернувшегося из Берлина Алексея Толстого, редактировавшего литературное приложение к газете «Накануне». Этот вечер Татьяна Николаевна хорошо запомнила. Когда из-за границы Алексей Толстой вернулся, то Булгаков с ним познакомился и устроил ужин. У нас было мало места, и Михаил договорился с Коморскими, чтобы в их квартире это устроить. Женщин не приглашали, но Зина заболела и лежала в постели, и они решили меня позвать, потому что нужна была какая-то хозяйка, угощать этих писателей. Народу пришло много, но я не помню кто. Мне надо было гостей угощать. С каждым надо выпить, и я так наклюкалась, что не могла по лестнице подняться. Михаил меня взвалил на плечи и отнес на пятый этаж домой. Вспоминала она и другой эпизод. Я была у камурского пришел его приятель-адвокат приглашать к себе на дачу, и меня тоже пригласил. А Володька, Каморский, примечание автора, говорит, смотри, водку не пей, он Тургеневских женщин любит. Нет, говорю, для этого я не подхожу. Пагубная привычка развивалась у Татьяны Николаевны лапа под влиянием семейных неурядиц, да и новая среда столичной богемы этому способствовала. Но Вулгаков ничего не сделал, чтобы помочь некогда близкому человеку. Татьяна Николаевна освидетельствовала, что ее первый муж тогда к славе очень рвался. Он все рассчитывал и со мной из-за этого разошелся. У меня же ничего не было больше, я была пуста совершенно. А Белозерская приехала из-за границы, хорошо была одета, и вообще у нее что-то было, и знакомства его интересовали, и ее рассказы о Париже. Толстой так похлопывал его по плечу и говорил, — жон менять надо, батенька, Жен менять надо. — Чтобы быть писателем, надо три раза жениться, — говорил он. Сам Толстой, как известно, эту программу даже перевыполнил, будучи женат не три, а четыре раза. Булгаков же женился точно трижды, как и советовал мэтр. С Белозерской, приехавшей из Берлина вместе со своим мужем, с миновеховцем-журналистом Ильей Марковичем Василевским, не буквой, Михаил Афанасьевич познакомился в январе 1924 года на вечере, устроенном издателями накануне в Бюро обслуживания иностранцев в Денежном переулке. Любовь Евгеньевна фактически уже разошлась с мужем к этому моменту из-за его тяжелого характера и дикой ревности, почему и наградила василевского характерным прозвищем пума Любовь Евгеньевна Белозерская — Происходила из старинного дворянского рода. Отец ее был дипломатом. Он умер через два года после рождения дочери и за 20 лет до революции. Мать имела музыкальное образование, полученное в Московском институте благородных девиц. Скончалась в 1921 году. Сама Люба с серебряной медалью окончила Демидовскую гимназию. У нее был неплохой голос и литературные способности окончила белозерская и частную балетную школу в петрограде в мировую войну она работала сестрой милосердия а в гражданскую войну судьба забросила ее в киев но булгакова она тогда еще не знала Своё знакомство с булгаковым белозерская описывает так за слюскиным стоял новый начинающий писатель михаил булгаков печатавшие в берлинском накануне записки на манжетах и фильетоны Нельзя было не обратить внимания на необыкновенно свежий его язык, мастерский диалог и такой неназойливый юмор. Мне нравилось все, принадлежавшее его перу и проходившее в накануне. В фильеттоне «День нашей жизни» он мирно беседует со своей женой. Она говорит, и почему в Москве такая масса ворон, Вон за границей голуби, в Италии. — Голуби тоже сволочь порядочная, — возражает он. Прямо эпически гоголевская фраза. Сразу чувствуется, что в жизни что-то не заладилось. Передо мной стоял человек лет тридцати-тридцати двух. Волосы светлые, гладко причёсанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри грубо вырезаны, когда говорит, морщит лоб. Но лицо, в общем, привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит, способно выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило, на шаляпина. Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, распашонкой. Я не привыкла к такому мужскому силуэту. Он показался мне слегка комичным, так же, как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу вслух окрестила цыплячьими и посмеялась. Когда мы познакомились ближе, он сказал мне не без горечи. «Если бы нарядная и надушенная дама знала, с каким трудом достались мне эти ботинки, она бы не смеялась. Я поняла, что он обидчив и легко раним. Другой не обратил бы внимания». На этом же вечере он подсел к роялю и стал напевать какой-то итальянский романс и наигрывать вальс из Фауста. Вероятно, инцидент с цеплячьими ботинками как-то выделил Белозерскую для Булгакова из остальных участников вечера. Через некоторое время в конце зимы или начале весны, по словам Любови Евгеньевны, уже слегка пригревало солнце, но еще морозило, они случайно встретились на улице. Белозерская рассказала, что ушла от мужа и переселилась к своему родственнику, Евгению Никитичу Тарновскому. Белозерская и Булгаков стали часто встречаться. Вскоре, в апреле 1924 года, Булгаков развелся с Татьяной Николаевной Лапа. Об обстоятельствах развода она вспоминала десятилетия спустя. «Мы на Новый год гадали, воск топили» в мисочку такую выливали. Мне ничего не вышло, пустышка, а ему все кольца выходили. Я даже расстроилась, пришла домой, плакала, говорю, вот увидишь, мы разойдемся, а он, ну что ты в эту ерунду веришь? А он тогда уже за этой Белозерской бегал. Тут, очевидно, Татьяна Николаевна ошибается. Знакомство булгакова с Белозерской произошло только в январе. А роман между ними завязался позже, не ранее февраля, примечание автора. Она была замужем за Василевскими и разошлась. И вот Михаил, у нас большая комната, нельзя ли ей у нас переночевать? Нет, говорю, нельзя. Он все жалел ее, у нее сейчас такое положение, хоть травись. Вот и пожалел. В апреле в двадцать четвертом году, говорит Давай разведемся, мне так удобнее будет, потому что по делам приходится с женщинами встречаться. И всегда он на это скрывал. Я ему раз высказала, он говорит, чтоб ты не ревновала. Я не отрицаю, я ревнивая, но на это есть основания. Он говорит, что он писатель, ему нужно вдохновение, а я должна на все смотреть сквозь пальцы. Так что и скандалы получались». По физиономии я ему рассвистнула, и мы развелись. Конечно, инициатором и виновником разрыва Стасей был Михаил, и со стороны строгих ревнителей морали он заслуживал осуждения. Тем более, что Татьяна Николаевна осталась без профессии и практически без средств к существованию. Уже после расставания Булгаков, по словам Татьяны Николаевны, не раз говорил ей. Из-за тебя, Тася, Бог меня покарает. Что и говорить. Основание для ревности Булгаков давал. И знакомых женщин в Москве в те годы у него было много. Тут и машинист-караабин, печатавшая «Белую гвардию» и другие произведения, и, по свидетельству Татьяны Николаевны, появившаяся в Москве, владикавказская знакомая Лариса, бывшая жена генерала Гаврилова. Ухаживал Булгаков, по словам Татьяны Николаевны, и за женой их московского знакомого адвоката Владимира Коморского, Зиной. В очерке «Москва двадцатых годов», появившемся 27 мая и 12 июня 1924 года в накануне, писатель посвятил ей целый гимн. Зина чудно устроилась. Каким-то образом в гуще Москвы не квартирка, А бонбоньерка в три комнаты. Ванна, телефончик, муж. Манюшка готовит котлеты на газовой плите. А у Манюшки еще отдельная комнатка. Ах, Зина, Зина, не будь ты уже замужем, я бы женился на тебе. Женился бы, как бог свят, и женился бы за телефончик и за винты газовой плиты. И никакими силами меня не выдрали бы из квартиры. «Зина, ты орел, а не женщина!» Татьяна Николаевна лапа вспоминала. Михаил, между прочим, таскал книги. У Каморского спёр несколько. Я говорю, зачем зажилил? Я договорился. Я спрошу. Только попробуй. И в букинистических покупать ходил. С Каморскими мы часто встречались, дружили. В записках на манжетах посещение автором рассказчикам Каморских представлено в сатирических красках. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. горничная в белом фартуке открыла дверь. Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. сидим разговариваем.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 Намек на роман датского писателя «Голод. Примечание автора». «Иди к этим, что живут в всеми комнатах, и обедай». Между прочим, у камурских Тася познакомилась со своим будущим третьим мужем, Давидом Александровичем Кисельгофом. Она вспоминала. Он адвокат был, тоже хорошо знал литературу, интересовался, писателей разных к себе приглашал. Татьяна Николаевна Лапа вышла замуж за Кисельгофа в 1947 году и уехала с ним в Туапсе. Любовь Евгеньевна Белозерская увлекалась литературой и театром. Одно время сама танцевала в Париже, была весьма начитана, обладала хорошим литературным и художественным вкусом. Творчество Булгакова она высоко ценила. Мне не раз довелось в этом убеждаться в ходе наших с ней бесед, но, боюсь, да простит меня покойная любовь Евгеньевна, которой я навсегда сохраню самые теплые чувства, духовно близким Булгакову человеком она все же не стала. Сам писатель в дневниковой записи в ночь на 28 декабря 1924 года так охарактеризовал свою новую жену. Причем эти слова следуют сразу после невеселых мыслей о возможности загреметь за роковые яйца в места не столь отдаленные. Очень мне помогает от этих мыслей моя жена. Я обратил внимание, когда она ходит, она покачивается. Это ужасно глупо при моих замыслах, но, кажется, я в нее влюблен. Одна мысль интересует меня. И всяком ли она приспособилась бы так уютно или это избирательно для меня? Не для дневника и не для опубликования. Тут мы ни в коем случае не можем считаться нарушителями писательской воли. Эти и ниже следующие строчки уже многократно цитировались тиражом в несколько сот тысяч экземпляров. Примечание автора. «Подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно». И сладко, и в то же время безнадежно сложно. Я как раз сейчас хворый, а она для меня. Сегодня видел, как она переодевалась перед нашим уходом к Никитиной. Жадно смотрел. Как заноза сидит все это сменовеховство. Я причем. И то, что чертова баба завезила мне, как пушку в болоте, важный вопрос но один без неё уже не мыслюсь. Видно, привык. Эта запись, сделанная в те первые месяцы совместной жизни, когда чувства Булгакова к Белозерской были в полном разгаре, отражают его отношение к своей второй жене. Очевидно, Лапа была права, и Булгаков в тот момент не хотел обременять себя узами брака, рассчитывая, что связи с женщинами помогут его литературным делам потому-то и не регистрировал довольно долго брак с Белозерской. Это случилось только 30 апреля 1925 года, через год после развода с Татьяной Николаевной и через полгода после начала совместной жизни со второй женой. В увлечении Булгакова Белозерской, влюбленности в нее, эротическое преобладало над духовным. Когда влюбленность прошла, Отношения стали более ровными, спокойными. Не Люба, муж называл ее Любаша, Любан и Банга. Последнее прозвище впоследствии получила собака Пилата в «Мастере» и «Маргарите». Ни Михаил друг друга не ревновали. По словам племянника Любови Евгеньевны, основанных на рассказах тетки и воспоминаниях современников, Михаил Афанасьевич – Любил и умел ухаживать за женщинами. При знакомстве с ними быстро загорался и также быстро остывал, что создавало дополнительные трудности для семейной жизни. Татьяна Николаевна Лапа вспоминала. После развода и переезда Михаил стал подыскивать где-нибудь помещение для жилья, потому что часто приходила Белозерская. Ей даже пытались звонить по нашему телефону, И я запротестовала. Какое-то время он жил с ней у Нади на Большой Никитской. Она там по объявлению взяла о заведовании школой, и там они с месяц жили. Потом там, наверное, нельзя было уже, и он вернулся в квартиру тридцать четыре. А в ноябре уже совсем уехал. Приехал на подводе, взял только книги и теткины тоже. Ну, какие-то там мелочи еще. Я ему помогала все уложить вниз относить, а потом он попросил у меня золотую браслетку, но я не дала ему. Параллельно с урегулированием личной жизни приходилось решать квартирный вопрос. 18 сентября 1923 года Булгаков записал в дневнике «Сегодня у меня был Эрлих, читал мне свой рассказ. коморский и Дэви. Давид Александрович Кисельгов. Примечание автора». Пили вино, болтали. Пока у меня нет квартиры, я не человек, а лишь полчеловека. В августе 1924 года Булгаков с Татьяной Николаевной Лапа переехали, наконец, из нехорошей квартиры номер 50 в комнату в более спокойной квартире номер 34 в том же доме. Татьяна Николаевна так описывала пребывание в нехорошей квартире. Эта квартира не такая, как остальные была. Это бывшее общежитие, не была коридорная система, комнаты направо и налево. По-моему, комнат семь было и кухня, ванной, конечно, никакой не было, и черного хода тоже. Хорошая у нас комната была, светлая, два окна, от входа четвертая, предпоследняя потому что в первой коммунист один жил, потом милиционер с женой, потом Дуся рядом с нами, у нее одно окно было, а потом уже мы, и после нас еще одна комната была. В основном в квартире рабочие жили, а на той стороне коридора, напротив, жила такая горячева анушка У нее был сын, и она все время его била, а он орал. И вообще там невообразимо, что творилось. Купят самогону, напьются — Обязательно начинают драться, женщины орут, спасите, помогите. Булгаков, конечно, выскакивает, бежит вызывать милицию, а милиция приходит, они закрываются на ключ и сидят тихо. Его даже оштрафовать хотели. В квартире номер 34 прежде жил крупный финансист Моносевич. Он только что вернулся с семьей из Берлина и опасался уплотнения. Он очень не хотел, чтобы к нему подселяли рабочих, и поэтому предложил комнату интеллигентному жильцу. На этой квартире Михаил и оставил Тасю, однако первое время, по воспоминаниям Татьяны Николаевны, присылал мне деньги или сам приносил. Он довольно часто заходил, однажды принес Белую гвардию, когда напечатали, и вдруг я вижу там посвящение Белозерской, Так я ему бросила эту книгу обратно. Сколько ночей я с ним сидела, кормила, ухаживала. Он с сестрам говорил, что мне посвятит. Он же когда писал, то даже знаком с ней не был. По словам Татьяны Николаевны, материальную помощь, правда, нерегулярно, бывший муж ей оказывал до тех пор, пока в 1929 году все его пьесы не оказались под запретом. К тому времени Татьяна Николаевна Лапа уже работала медсестрой. булгаковой и Белозерской пришлось искать пристанище. Сначала они несколько недель жили в старом деревянном доме в Арбатском переулке, представленном знакомой Тарнавских, затем на антресолях служебных помещений школы на Большой Никитской улице, дом 46, где директором была сестра Булгакова, Надежда Афанасьевна Земская, а в конце октября или начале ноября 1924 года поселились во флигеле арендатора в Абуховском переулке. К началу июля 1926 года Булгаковы перебрались в Малый Левшинский переулок, дом 4, где в их распоряжении оказались две маленькие комнаты, но с отдельным входом, кухня была общая. Любовь Евгеньевна вспоминала. «Мы переехали. У нас две маленькие комнатки, но две. И хотя вход общий, дверь к нам все же на отшибе. Дом – обыкновенный московский особнячок, как их в городе тысячи тысяч. В них когда-то жили и принимали гостей хозяева, а в глубину или на антресоли отправляли детей. Кто побогаче с гувернантками, кто победнее с няньками». Вот мы и поселились там, где обитали с няньками. Спали мы в синей комнате, жили в общей. Тогда было увлечение. Стены красили клеевой краской в эти цвета, как в сороковые-пятидесятые годы прошлого века. Кухня была общая, без газа, на столах гудели примусы, мигали керосинки. Домик был вместительный и набит до отказа. Кто только в нем не жил. Чета студентов, наборщик, инженер, служащие, домашние хозяйки, партниха и разнообразные дети. Только год спустя, в июле 1927 года, Михаилу Афанасьевичу впервые удалось снять отдельную московскую квартиру по адресу Большая Пироговская, дом 356, позднее 35А, квартира 6, у застройщика-архитектора «Стуя». Здесь, в трехкомнатной квартире, булгаков оставался до февраля 1934 года. Здание это было во многом историческое. Любовь Евгеньевна так его описывает. «Наш дом, теперь Большая Пироговская 35А, особняк купцов Решетниковых, для приведения в порядок отданный в аренду архитектору стуй. В верхних этажах покой бывших хозяев». Там была молельня Распутина, а сейчас живет застройщик-архитектора с женой. В наш первый этаж надо спуститься на две ступеньки. И столовой наоборот. Надо подняться на две ступеньки, чтобы попасть через дубовую дверь в кабинет Михаила Афанасьевича. Дверь эта очень красивая, темного дуба, резная. Ручка — бронзовая птичья лапа, в когтях держащая шар. Перед входом в кабинет образовалась площадочка. Мы любим это своеобразное возвышение. Иногда в шарадах оно служит просцениумом Иногда мы просто сидим на ступеньках, как на заваленке. Когда мы въезжали, кабинет был еще маленький. Позже сосед взял отступного и уехал. А мы сломали стену и расширили комнату Михаила Афанасьевича. Метров на восемь плюс темная клетушка для сундуков, чемоданов, лыж. Моя комнатка узкая и небольшая. Кровать. Рядом с ней маленький столик, в углу туалет, перед ним стул. Это все. Мы верны себе. Макин кабинет синий. Столовая желтая. Моя комната белая. Кухня маленькая, ванная побольше. С нами переехала тахта, письменный стол, верный спутник Михаила Афанасьевича, за которым написаны почти все его произведения, и несколько стульев. Прежде всего... У писателя, наконец, появились свой кабинет и библиотека. Любовь Евгеньевна вспоминала. Кабинет царство Михаила Афанасьевича. Письменный стол, бессменный боевой товарищ в течение восьми с половиной лет, повернут торцом к окну. За ним у стены книжные полки, выкрашенные темно-коричневой краской, и книги. Собрание русских классиков Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Обожаемый Гоголь, Лев Толстой, Алексей Константинович Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Лесков, Гончаров, Чехов. Были, конечно, и другие русские писатели, но просто сейчас не припомню всех. Две энциклопедии: Бругауза и Фрона и большая советская под редакцией Шмидта, первый том, который вышел в 1926 году, а восьмой, где так небрежно написано о творчестве Булгакова, И так неправдиво освещена его биография в 1927 году. Книги его слабость. На одной из полок предупреждение, просьба книг не брать. Мольер, Анатоль Франц, заля, Стендаль, Гёте, Шиллер. Несколько комплектов исторического вестника разной датировки. На нижних полках журналы, газетные вырезки, альбомы с многочисленными ругательными отзывами, Библия. На столе канделябры, подарок ляминых, бронзовый бюст Суворова. Моя карточка и заветная материнская красная коробочка из-под духов коти, на которой рукой Михаила Афанасьевича написано «Война 1900» и дальше Клякса. В квартире появились любимые Булгаковым животные — коты и собаки. Любовь Евгеньевна вспоминала устроились мы уютно. На окнах повесили старинные шерстяные, так называемые турецкие шали. Конечно, в столовой, она же гостиная, стоит ненавистный гардероб. Он настолько же некрасив, насколько полезен, но девать его некуда. Кроме непосредственной пользы нам, им пользуется кошка Мука. Когда ей оставляют одного котенка, мы ставим на гардероб решето, и кошка одним махом взлетает к своему детищу. Это ее жилище называется Соловки. Кошку-муку Михаил Афанасьевич на руки никогда не брал, был слишком безглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку. Исключение делал перед родами. Кошка приходила к нему, и он ее массировал. Похоже, что Булгаков, В отличие от Любови Евгеньевны, собак все-таки любил больше, чем кошек, которых даже брезговал брать на руки. Может быть, у него была аллергия на кошачью шерсть. Вообще давно замечено, что люди делятся на тех, кто предпочитает кошек, и тех, кто предпочитает собак. При этом нередко, если жена – кошка-люб, а муж – то в долгосрочной перспективе – Это нередко становится одним из факторов, ведущих к разводу. Не было ли так и в случае с Михаилом Афанасьевичем и Любовью Евгеньевной? Белозерская так описала историю появления в квартире всеобщего любимца пса Бутона. Вот как появился пес. Как-то в самый разгар работы над пьесой «Мольер» я пошла в соседнюю лавочку и увидела там человека, который держал на руках большеглазого лохматого щенка. Щенок доверчиво положил ему лапки на плечо и внимательно оглядывал покупателей. Я спросила, что он будет делать с собачонкой. Он ответил, что делать, да отнесу в клинике. Это значит, для опытов в отдел ВИВИ-секции. Я попросила подождать минутку, а сама вихрем влетела в дом и сбивчиво рассказала Маке всю ситуацию. «Возьмем, возьмем, щенка, Макочка, пожалуйста». Так появился у нас пес, прозванный в честь слуги Мольера Бутоном. Он быстро завоевал наши сердца, стал общим баловнем и участником шарат. Со временем он настолько освоился с нашей жизнью, что стал как бы членом семьи. Я даже повесила на входной двери под карточкой Михаила Афанасьевича другую карточку, где было написано «Бутон Булгаков. Звонить два раза». Это ввело в заблуждение пришедшего к нам фининспектора, который спросил Михаила Афанасьевича, «Вы с братцем живете?» После чего визитная карточка бутона была снята. В романе «Мастер и Маргарита» в свете Воланда изображен волшебный кот-озорник Бегемот. По определению самого писателя, лучший кот, какой существовал когда-либо в мире. Прототипом послужил наш озорной и обаятельный котенок Флюшка. По словам Любови Евгеньевны, Михаил Афанасьевич любил животных, но это я его заразила. Я рада, что принесла совершенно новую тему в творчество писателя. Я имею в виду, как в его произведениях преломилось мое тяготение, вернее, моя любовь к животным. В пьесе «Адам и Ева» 1931 год даже на фоне катастрофы мирового масштаба Академик Ефросимов, химик, изобретатель аппарата, нейтрализующего самые страшные газы, тоскует, что не успел обучить своего единственного друга, собаку Жака, и этим предотвратить ее гибель. Белозерская, свой первый рассказ, написавший еще в Париже, быстро сблизилась со старомосковской причистецкой интеллигенцией и помогла войти в этот круг и Михаилу Афанасьевичу. Здесь были писатели, художники, театральные декораторы, филологи и люди многих других гуманитарных профессий, революции не сочувствовавшие, но с ней смирившиеся. С конца двадцатых годов многие подверглись репрессиям и сгинули в лагерях и ссылках. Булгаков с Белозерской жили в сердце этой причистинской Москвы. Любовь Евгеньевна вспоминала. Наш дом угловой, по Левшинскому, другой своей стороной он выходит на Пречистинку, ныне Карапоткинскую, номер 30. Помню надпись на воротах «Свободен от постоя» с твердыми знаками. Повеяло такой стариной. Прелесть нашего жилья состояла в том, что все друзья жили в этом же районе. Стоило перебежать улицу, пройти по параллельному переулку, и вот мы у Ляминых. Здравствуй, Боб. Это по-домашнему Наталья Абрамовна Ушакова. Здравствуй, Коля. Еще ближе, в Мансуровском переулке, Сережа Топленинов. Обаятельный компанейский человек, на все руки мастер, гитарист и знаток старинных романсов В Померанцевом переулке Морицы, в нашем Левшинском Владимир Николаевич Долгоруков Владимиров. Наш придворный поэт В.Д., о котором в Макином календаре было записано «Напомнить Любаше, чтобы не забывала сердиться на В.Д.», за то, что без спроса подправил свой портрет Шарш в шуточной коллективной книге «Муки-Маки» примечание автора. Здесь упоминаются новые друзья Булгакова, филолог Николай Николаевич Лямин и его жена Наталья Абрамовна Ушакова, художница-иллюстратор. С ними знакомство состоялось у писателя Заяицкого в марте 1924 года на чтении «Белой гвардии». Лучший театральный макетчик Москвы Сергей Сергеевич Топленинов, писатель Владимир Николаевич Долгоруков. Лямин, Ушакова и Заяицкий были членами Государственной академии художественных наук, одного из последних оплотов, дореволюционной культуры. Академия помещалась на Пречистинке, в доме номер 32, на углу с Левшинским, то есть совсем рядом с квартирой булгаковых Писатель был хорошо знаком и дружен с такими видными деятелями Академии, как ее вице-президент, известный философ Густав Густавович Шпет, философ и литературовед Павел Сергеевич Попов, Самый близкий булгаковский друг. Искусствовед Борис Валентинович Шапошников. Театровед Эрвин Федорович Морец. Он упомянут в «Собачьем сердце», как человек, пользующийся невероятным успехом у женщин. Именно Морец увел у Лямина первую жену. Искусствовед и художник Александр Георгиевич Габричевский и другие. Основанная в 1921 году, Академия художественных наук в своем уставе определяла две главные задачи. Первое. Действовать как научное учреждение, посвященное искусствоведению. Литература тоже включалась в понятие искусства, учитывая опыт европейских академий. Второе. Сочетать достижения специальных наук с новым мировоззрением, и тем историческим переворотом, что случился в 1917 году. Стремиться внести достижения чистой науки в жизнь, сделать их достоянием масс и саму новую художественную реальность, возникшую после революции, изучать с помощью методов такой науки. Большевики терпели Государственную Академию Художественных Наук недолго. До тех лишь пор, пока в ВКПБ еще продолжалась фракционная борьба. Выпущенный Академией в 1928 году первый том биобиблиографического словаря «Писатели современной эпохи», составленный на основе автобиографий и анкет, постигла печальная участь. Почти весь тираж книги вскоре после выхода был уничтожен из-за того, что в ней содержалась вполне объективная статья об уже крамольном Троцком. Была в словаре статья об Улгакове. В ней, в частности, отмечалось первое выступление в печати в ноябре 1919 года в сатирические фильеттоны в провинциальных газетах. Видимо, сообщая сведения о себе, писатель немного лукавил. Ведь грядущие перспективы относились к публицистическому, а не к сатирическому жанру. Принцип деятельности Государственной Академии Художественных Наук отражен в предисловии к словарю. Там утверждалось, что словарь лишь в том случае может дать материал для характеристики литературной жизни революционной эпохи, если он будет заключать в себе сведения не только о писателях-революционерах или принявших революцию, но и о тех из них, которые стояли и стоят в стороне от нее, и даже относятся к ней враждебно. Как историк революции не может игнорировать деятельность врагов революции, так и историк литературы революционной эпохи не должен, давая общую ее характеристику, пройти мимо литературных группировок, стоявших во враждебном революции лагеря. Причем составители словаря сознательно воздерживаются от какой бы то ни было оценки литературного творчества, считая, что таковая оценка не входит в задачи биобиблиографического словаря. Во многом эти принципы были созвучны принципам самого Булгакова. В письме правительству СССР 28 марта 1930 года провозгласившего свое намерение стать бесстрастно над красными и белыми. Но такой подход к концу 20-х годов стал неприемлем для власти. В 1930 году Академия художественных наук была закрыта, а многие ее деятели арестованы. К этому времени под запретом оказались и все булгаковские пьесы. Что же касается прозы, то он также был лишен возможности ее публиковать. Власти теперь требовали безоговорочного принятия художественной интеллигенцией, коммунистической идеологии и отображения в произведениях литературы и искусства позитивных черт новой послереволюционной реальности. Вся же человеческая история рассматривалась теперь не более как предыстория великого социалистического настоящего и будущего. Причастинский круг распался. Хотя со многими из причистенцев, Поповым, Ляминым, Булгаков до конца жизни поддерживал самые добрые отношения. Впрочем, в тридцатые годы он уже более критически оценивал круг интеллигенции, связанный с Академией художественных наук. Так Елена Сергеевна Булгакова записала в дневнике 8 февраля 1936 года. Коля Лямин. После него Михаил Афанасьевич говорил, что хочет написать или пьесу, или роман «Причистенко», чтобы вывести эту старую Москву, которая его так раздражает. Любовь Евгеньевна Белозерская свидетельствует. К 1925 году относится знакомство Михаила Афанасьевича, а затем и длительная дружба с Николаем Николаевичем Ляминым. В дальнейшем все или почти все, что было им написано, он читал у Ляминых. «Белую гвардию» в отрывках, «Роковые яйца», «Собачье сердце», «Зойкину квартиру», «Багровый остров», «Мольера», «Консультанта с копытом», лекшего в основу романа «Мастера Маргарита». Мне он сказал перед первым чтением, что слушать его будут люди высокой квалификации. Я еще не была вхожа в этот дом. Такое выражение, совершенно несвойственное Михаилу Афанасьевичу, заставило меня особенно внимательно приглядываться к слушателям. Также и Наталья Абрамовна Ушакова свидетельствует. Из всех многочисленных друзей Николая Николаевича Михаил Афанасьевич стал, как мне кажется, самым любимым и близким его другом. И когда в издательстве «Недра» Вышла книга Булгакова «Дьяволиада», он подарил ее с надписью «Настоящему моему лучшему другу Николаю Николаевичу Лямину». Михаил Булгаков, 1925 год, 18 июля, Москва. Михаил Афанасьевич приходил к нам запросто, обсуждали новости, обедали, играли в шахматы. Квартира Лямина и Ушаковой в 1920-30-е годы, они жили по адресу Остоженко, 7, Савельевский переулок, 12, квартира 66, отразилась в «Мастере и Маргарите». В редакции романа, создававшейся в 1920 году, читаем. «Завыв, Иванушка бросился в двери, завертелся в зеркальной вертушке и через нее выбежал в Савельевский переулок что на Остоженке, и в нем увидел уходящего в Воланда. Тот, раскланившись с какой-то дамой, вошел в подъезд. Иванушка за ним двинул в дверь, вошел в вестибюль. Швейцар вышел из-под лестницы и сказал. — Зря приехали, граф. Николай Николаевич к Боре в шахматы ушли играть. С вашей милости на чаек. каждую среду будут ходить. И фуражку снял с голуном. «Застрелю!» — завопил Иванушка. «С дороги, Арамей!» Он влетел во второй этаж и рассыпным звоном наполнил всю картину. Дверь тотчас открыл самостоятельный ребенок лет пяти. Иванушка вбежал в переднюю, увидел в ней бобровую шапку на вешалке, подивился, зачем летом бобровая шапка, Ринулся в коридор к двери в ванную, дернул ее заперто, дернул посильнее и крюк в ванной на двери оборвал. Он увидел в ванне совершенно голую даму с золотым крестом на груди и с мочалкой в руке. Дама так удивилась, что не закричала даже, а сказала «Оставьте это, Петрусь, мы не одни в квартире, и Павел Дмитриевич сейчас вернется». После сближения с сообществом при Чистенке... Елена Сергеевна Булгакова засвидетельствовала позднее, что именно предчистенкой называл Булгаков этот круг. У писателя стала постепенно рваться связь со многими прежними друзьями и знакомыми. Юрий слёскин вспоминал об этом так. «Тогда у нас собирался литературный кружок «Зеленая лампа». Организаторами его были я и Ауслендер, вернувшийся из Сибири. Ввел туда я и Булгакова». Он читал там свои рассказы «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Последний так и не увидел свет, был запрещен. Рассказ хорош, но с большой примесью яда. Булгаков точно вырос в один-два месяца. Точно другой человек, — писал роман о наркомане. Появился свой язык, своя манера, свой стиль. Портрет Булгакова тех дней очень верно написан Валентином Катаевым в его рассказе «Зимой». Катаев был влюблен в сестру Булгакова, лёлю вскоре в начале 1927 года вышедшую замуж за одного из причестинцев, филолога Светлаева, друга и коллегу Земского. Примечание автора. Хотел на ней жениться, Миша возмущался. Нужно иметь средства, чтобы жениться, — говорил он. Вскоре он прочел нам первые главы своего романа «Белая гвардия». Я его от души поздравил и поцеловал. Меня увлекла эта вещь, и я радовался за ее автора. Тут у Булгакова пошли дела семейные, появились новые интересы, ему стало не до меня. Ударил в нос успех. К тому времени вернулся из Берлина Василевский, не буква, с женой своей, которой, по счету, любовью Евгеньевной. Неглупая, практическая женщина, много испытавшая на своем веку, оставившая в Германии свою любовь, Василевская приглядывалась ко всем мужчинам, которые могли бы помочь строить ее будущее. С мужем она была не в ладах. Наклевывался роман у нее с Потехиным Юрием Михайловичем, ранее вернувшимся из эмиграции. Не вышло. Было и со мною сказано несколько теплых слов. Булгаков подвернулся кстати Через месяц-два все узнали, что Миша бросил Татьяну Николаевну и сошелся с Любовью Евгеньевной. С той поры наша дружба пошла в рось. Нужно было и Мише, и Любови Евгеньевне начинать новую жизнь, а, следовательно, понадобились новые друзья, не знавшие их прошлого. Встречи наши стали все реже, а вскоре почти совсем прекратились, хотя мы остались по-прежнему на «ты». Талант Булгакова неоспорим, как неоспоримо его несколько наигранное франдерство и поза в своих воззрениях человека. Татьяна Николаевна Лапа тоже вспоминала о романе Валентина Катаева с Лёлей Булгаковой. Был у нее роман с Катаевым. Он в нее влюбился, ну и она тоже. Это году в двадцать третьем, двадцать четвертом было в Москве. Стало часто приходить к нам, и Катаев тут же. Хотел жениться, но Булгаков воспротивился. Пошел к Наде. Она на лёльку нажала, и она перестала ходить к нам. И Михаил с Катаевым из-за этого так поссорились, что разговаривать перестали. Особенно после того, как Катаев фильетон про Булгакова написал.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 с которым Булгаков грамматику делал. Проект написания совместного учебника по грамматике не был осуществлен, примечание автора. И Люля вышла за него замуж, у них родилась девочка, и назвали они ее Варей.